Глава 14. Виктория. «Там это... Женщина рожает!» Внезапно появившийся в дверях Макар Петрович выглядит запыхавшимся. Такое чувство, что он бежал сюда, сломя голову. По лбу мужчины стекают крупные капельки пота, а его выражение лица... Зрачки тузово расширены, губы дрожат от напряжения, а в области висков невооруженным глазом видно пульсирующую венку. Роды. В тайге. Без какого-либо оборудования, без возможности сделать кардиотокографию крохотному малышу, который готовится вот-вот появиться на этот свет. Меня окутывает чувство паники за роженицу и невинное дитя. Я боюсь сделать что-то не так, но бездействие сейчас куда опаснее, и я должна быть хладнокровной и действовать максимально четко и аккуратно. Время на часах как будто замирает от повисшего в воздухе густого чувства напряжения с толстым налётом паники. «Виктория Валерьевна, вы роды умеете принимать?» спрашивает меня Булатов. «У нас была практика в родильном доме?»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 Врач однажды, врач навсегда. Медицину, пусть и при отсутствии практики на протяжении года, из моего сердца никогда не извлечь. Это сделать просто невозможно, ведь медицина, она не такая, как все остальные специальности. В ней нет романтики от слова совсем. В ней есть кровь, боль, слезы и тяжелый труд». Но вместе с этим и непередаваемое чувство эйфории от осознания того, что твои труды не напрасны, ведь что может быть важнее человеческой жизни? — Где рожница? На ходу спрашиваю я у Тузова в момент, пока второй пилот ведет меня и Булатова на улицу. — Да там! — пыхтит Макар Петрович. Присела на пенек, говорит, живот тянет. Ну, я и сказал ей это. Время засекать между этими ощущениями, мало ли. Ох, Макар Петрович, вы просто молодец! Сияю я. Вы все правильно сказали. Да. Мужчина косится на меня удивленными глазами. Я просто в сериале видел, что надо засекать. Да! Но по времени между схватками можно понять, в каком периоде родов находится женщина. Отвечаю я. Игорь Викторович, обращаюсь я к командиру экипажа, молчаливо идущему рядом. Мне нужна аптечка, чистый таз, чистая одежда, вода. Много воды. Э, ножницы, антисептики, возможно, спирт. «У нас нет спирта на борту», — сокрушается Тузов. «В баре наверняка есть алкоголь», — отвечаю я. «Приносите все, что есть, но лучше водку». «Понял, найдем», — кивает Булатов. «Я скажу бортпроводникам, они подготовят все необходимое. Что-то еще?» «Да». В моей голове судорожно проносится одна за одной мысли, каждая из которых посвящена предстоящим родам. «Женщина не может рожать на улице. Нужно какое-то отдельное помещение». «Можете идти туда, где вы осматривали меня, Виктория Валерьевна», произносит Булатов. «Ведите пассажирку туда. Я буду в течение пяти минут со всем необходимым». «Интересно». Еще несколько минут назад Блатов сомневался в моей компетентности и, кажется, даже не скрывал этого. Однако сейчас он беспрекословно выполняет мои просьбы. Выходим с Макаром Петровичем на улицу. Сразу видна толпа людей, из центра которой раздаются довольно громкие постановления. Чёрт, думаю я, бедняжки даже обезболивающее не поставить. — Разойдитесь, живо! — громко приказывает Тузов. «Пропустите — Пропустите! По толпе из пассажиров и парочке бортпроводников проносится недовольный шепоток, но все-таки люди расходятся. Передо мной сидит молодая женщина, хорошенькая и темноволосая, с большими выразительными глазами, в которых сейчас отчетливо читаются лишь страх и боль. «Какой срок?» – спрашиваю я у нее. «Тридцать семь недель и четыре дня!» Дрожащим голосом произносит женщина, испуганно глядя на меня и держась за круглый живот. Я, «Я не хочу рожать здесь!» Внезапно она начинает плакать. «Мне страшно!» Я подхожу к ней и протягиваю руку. «Не бойтесь, все будет хорошо. Я врач, и я помогу вам родить. Идти можете?» «Правда?» — в глазах роженицы мелькает тень надежды. «Да, пойдемте, Макар Петрович поможет вам пройти в безопасное место». Надеюсь, что в комнате отдыха для экипажа Булатов уже подготовил все, что необходимо. «Беременность протекала без осложнений? У вас есть какие-то хронические заболевания?» Задаю я необходимые вопросы, пока мы идем к комнате, подготовленной для предстоящих родов. «Нет, все хорошо, и токсикоз был совсем небольшой, и лежит малышка головкой вниз!» Сбивчиво отвечает женщина, и я испытываю облегчение. «Головкой вниз это замечательно!» все будет хорошо уверяю я бедняжку виктория валерьевна произносит игорь викторович едва мы заходим в нужную комнату все готово осматриваюсь и понимаю что булатов сделал даже больше чем было нужно тут и чистые пеленки и салфетки и спиртное и чистая одежда с перчатками для меня виктория валерьевна Дрожащим голосом произносит Тузов. «Можно я пойду?» Мужчина с опаской смотрит на женщину, чье лицо вновь исказилось от боли в очередной схватке. «Не могу я!» «Мне нужна будет помощь!» растерянно произношу я, как вдруг я останусь. Решительно произносит Булатов. «Говорите, что делать, и я сделаю!» Хорошо, отвечаю я. Макар Петрович, останьтесь, пожалуйста, за дверью, на всякий случай. Спасибо. Кивает пилот и спешно выходит из комнатушки. Помогаем женщине принять удобное положение. Как тебя зовут? Спрашиваю я. Анастасия Леонидовна. Тяжело дыша, отвечает та. Так, Настюша. Ласково говорю я, надевая перчатки. Я проверю раскрытие. Десять пальцев. Рожаем, милая. Дыши, только дыши, хорошо? Анастасия послушно выполняет все, что я ей говорю. Схватка! Тушься, тушься, потерпи, моя хорошая. Осталось чуть-чуть. Больно. На глазах Анастасии появляются слезы. Я не могу. «Можешь! Малышу сейчас тяжелее. Терпи, дыши и старайся ради ребенка!» Громко кричу я, и, кажется, ко мне прислушиваются. «Игорь Викторович, готовьте пеленку, нитки и ножницы!» Командую я, и мужчина без лишних слов выполняет. Спустя несколько минут на моих руках оказывается крохотный малыш, «Замечательная, здоровая девочка, пусть и миниатюрная, но громкая!» Закричала сразу же хорошо и громко. «Держите вашу доченьку!» Кладу малышку матери на грудь, отчего по лицу новой испеченной матери начинают ручьем бежать слезы. «Спасибо вам!» Шепчет она с неимоверной любовью, разглядывая новорожденную дочь. Отхожу в сторону, чтобы снять с себя перчатки и испачканную одежду. «Вы без меня прекрасно справились», — с каким-то восхищением в голосе произносит Булатов. «Нет», — отвечаю я, улыбаясь. «Вы были очень нужны». «Для чего?» Игорь Викторович приподнимает одну бровь. «Мне показалось, что...» Ваше присутствие меня немного приободряло. Честно говорю я. И вы правда помогали, настолько, насколько это было нужно. Вы молодец. Ну, как вы там? Скребется с другой стороны двери Тузов. Все хорошо? Да, здоровая девчонка родилась. Отвечаю я, оглядываясь на счастливую мать, воркующую с дочкой. Можете открывать дверь. — Ого! — восторженно восклицает Макар Петрович. — Поздравляю вас! — Игорь Викторович, Тузов переходит на шепот. — Тут такое дело. Я прислушиваюсь к разговору двух пилотов, но не могу ничего расслышать. О чем они говорят с такими серьезными лицами?